Глава четырнадцатая. Увидев меня у стойки р е ц е п ш н администратор клиники взвизгнула и заорала: «Пришла!» Я попятилась, оглянулась по сторонам, убедилась, что приёмная пуста, и спокойно сказала: «Меня зовут Виола т а р а к а н о в а Тетка замерла с открытым ртом, затем снова завопила: «Отбой! Это не писательница, не Арина!» Мне стало смешно. Виолова мой творческий псевдоним. Под этим именем я выпускаю книги. В жизни я Виола т а р а к а н о в а Детективщица? Уточнила администратор. Я кивнула. Она тут! Взвыла сиреная тетка. Из коридора послышались шаги, затем раздался мурлыкающий голос. Татьяна Сергеевна, человечество давно придумало телефон, и зачем горло драть? Вы в е л е л и крикнуть, когда вип-пациентка войдет, заголосила Татьяна. Я ощутила ароматы дорогого мужского парфюма и увидела мужчину лет пятидесяти в белом халате с о с т е т о с к о п о м на шее. Он широко улыбаясь шел ко мне. Виола л е н и н и д о в н а Рад л и ц е зреть вас лично, а то все по телевизору на вас любуюсь. И откуда у вас время телек смотреть? – всплеснула руками администратор. Целыми днями тут сидите, а в кабинете з о м б о я щ и к а нет. Краснов сделал мне приглашающий жест рукой. Прошу идти недалеко. Борис Анатольевич, куда вы пойдете? Спросила Татьяна Сергеевна. Брови Краснова встали домиком. А Во вторую процедурную, где у нас аппарат резонансной аппликатурной диагностики. В кабинет гинеколога не ходите, предупредила Татьяна. Краснов склонил голову набок. вообще-то я и не собирался, но теперь непременно посмотрю, что там такого, о чем главврачу знать не следует. Администратор заломила руки. о й о й о й понимаете, Константин рожает. Борис Анатольевич уставился на Татьяну, а я вместо того, чтобы стоять молча, влезла в их разговор. Мужчины не способны рожать сами. Это женщина, затараторила Татьяна. Совсем молоденькая ушла гулять вернулась беременной раньше ее звали Константин считали что она мужчина а теперь когда выяснилось что он не он а она на этой фразе Краснов опомнился и сурово произнёс Татьяна Сергеевна гинеколог уехал домой у него вечером пациентов нет немедленно объясните кто рожает в кабинете и почему я не в курсе администратор покраснела я нашла кота На улице он был мужчина по всем признакам, понимаете? Ну, нахмурился Борис. И взяла его домой н а з в а л а Константином. Зачистила тетка в честь Константина великого византийского императора сына Льва третьего. Котик на него один в один походил, тот же взгляд и характер, тоже рыбу не любит. х о т на улицу гулять ходил, но ел и спал дома. А сегодня ночью он заболел. Я его жалела, гладила и вдруг поняла. Он рожает? Константин Кошка? Хоть по всем признакам мужчина и вид как у императора. Оставить его, то есть ее, имени пока я кисули не придумала. Дома нельзя. Принесла на работу. У гинеколога сегодня приема нет, а где лучше всего разместить роженицу, как не в его кабинете? Уже пять к о т я т р о д и л о с ь скоро шестой появится. Вот, вы же не сердитесь? Краснов ничего не сказал, нежно улыбаясь. Он повел меня в глубь коридора, но когда мы подошли к кабинету, он тихо произнес: «Простите, в о л о л е н и н недавно. Татьяна, вдова моего безвременно ушедшего друга, к сожалению, она даже в молодости не отличалась большим умом и не получила хорошего образования. ф ё д о р был для меня как брат, поэтому я взял Таню на работу.» Обычно на ресепшен сидят три сотрудника, но сегодня две служащие простудились, и вам пришлось общаться с Татьяной. Она чаще занимается технической работой, исправки печатает, до кабинета пациента провожает. Уж не с е р ч а й т е на нас. Ну что вы? з а у л ы б а л а с е я Мне даже интересно стало, захотелось посмотреть на Константина, который рожает. Иван Николаевич рассказывал, какой вы умный, интеллигентный, добрый человек, и теперь я сам в этом убедился. п о л ь с т и л мне краснов. Входите, пожалуйста, это наш кабинет диагностики. Совсем не похож на больничную палату, отметила я. Скорее на номер в дорогой гостинице. Я создаю максимально комфортные условия для пациентов. Устраивайтесь как дома. Вот одноразовая пижамка, халатик. Переодевайтесь, ложитесь на кроватку. Засуетился врач. Какую музыку предпочитаете? Спокойную, ответила я. Чай вам заварить чёрный, зелёный, фруктовый? Продолжал Краснов. Советую наш фирменный из имбиря, апельсина, лимона и меда. После пережитого вами нервного напряжения очень хорошо подействует. Никогда не пила такой. С удовольствием попробую. Согласилась я. Прекрасно. Отдохните минут десять, а я пока диагностический комплекс подготовлю. Потер у руки Борис и ушел. Едва я успела переодеться и сесть на кровать, как в кабинет катили столик на колесах, на котором были стеклянный чайник, блюда с кексами, тосты, сливочное масло, варенье, сыр. Мне столько никогда не съесть, сказала я симпатичной медсестре, когда та наливала мне в чашку с изображением собачек. Чай. А вы попробуйте всего по чуть-чуть, предложила девушка. Поверьте, это очень вкусно. Масло не магазинное, домашнее. Хлеб и кексы наш кондитер печет. Вам понравится. Кружечка симпатичная, улыбнулась ей и тарелочка ей подстать. Не ожидала увидеть в клинике такую посуду. Обычно в медучреждениях все белое с логотипом заведения. Медсестра рассмеялась. т а т ь я н а Сергеевна н а ч у д и л а Ей в е л е л и купить сервис, она поехала в магазин и привезла кружки с принтами кошек, собак. Сестра хозяйка рассердилась, но отругать Таню нельзя. Она близкая знакомая к р а с н о в а поэтому Елена Павловна просто сказала: "Почему вы не купили то, что было велено? Зачем приобрели сервис, более подходящий для детского сада, чем для солидной клиники?" И Таня выдала. Белая посуда скучная, неинтересная, а на этой прикольные рисунки. У людей настроение сразу поднимется, когда они на кисаньк щеночков посмотрят. Но не все же животных, как Татьяна Сергеевна, обожают. Она вечно бездомных подбирает, лечит их, потом раздает в хорошие руки, состоит в каком-то обществе защиты четвероногих, вечно деньги собирает. Один раз у нас в клинике повесила плакат с банковскими реквизитами, лозунгом "Щедрое сердце". Решила у пациентов деньги просить. Но тут даже Бориса н а т о л ь е в и ч рассердился, а он Тани. Все з а к и д о н ы прощает. в о л о д и н а даже однажды шарфик украла, представляете? Я, успев выпить под аккомпанемент б о л т а в н и м е д с е с т р ы очень вкусный чай и слопать свежайший кекс, ощутила прилив сонливости и с большим трудом пролепетала: нет. Как-то раз приходит Татьяна Сергеевна на работу, принялась объяснять девушка, наполняя мою чашку новой порции имбирного напитка, а у нее на шее шарфик. На мой взгляд жуть. Темносиний с ярко-красным принтом в виде кошек. Пальто сняла, а шарф нет. Прямо в нем на рабочее место села и давай всем вещать, как она в выходные ходила в магазин, решила на скамейке отдохнуть и увидела эту красотищу. Кто-то ее потерял и вместо того, чтобы отдать шарф охране или отнести на ресепшен, Таня его себе забрала. Ну ладно, с п е р л о и ты ч у ж о е так молчи. А в о л о д я на каждому входившему в у ш и свистела. Ох, как мне вчера повезло, нашла прекрасную вещь. Елена Павловна ее остановить попыталась. Татьяна Сергеевна, вам лучше закрыть тему и перестать информировать пациентов, чем вы занимаетесь на досуге. Таня удивилась. Разве я что-то плохое совершила? Шарф выбросили, он ненужным оказался, а я таком мечтала. Мои глаза закрылись. По телу разлилось тепло, а в голове медленно в о р о ч и л и с ь мысли. Администратор утащила ч у ж о й шарф, а еще она купила сервис с изображением собачек. Похоже, дама родная сестра Веры Борисовны, т а по словам Федотовой тоже могла утащить вещь с принтом щенков-котят. Или мне это Асуевой сообщила Ангелина Максимовна? Не помню точно. А вот по л и н е Владимировне было все равно, из какой посуды пить чай. п о с т е л а н а столе директора конфеты соевой чай чай имбирный напиток меня согрел шар ф с кошками украла администратор стащить его не грех голос медсестры стал затихать теперь я слышала лишь часть произносимых ею слов виола осторожно одеяльце отдыхайте Борис Анатольевич она заснула На секунду окружающий мир исчез, потом слух вернулся, глаза открылись, я поняла, что лежу в кровати. Рядом высилась штанга, на ней висел прозрачный пакет, к нему была прикреплена бирка с надписью "донор Голованов Игорь б а р б и т у р о в и ч Мне стало смешно, интересно, какое на самом деле отчество у мужчины. Привет ему отвёлы Леопардовны. Фамилия человека, сдавшего кровь, скорее всего Голованов, сдавшего кровь. Я подскочила и тут в палату вошел Краснов. Виола Ленинидовна, вы прямо расцвели. Делаете мне переливание крови? с удивлением спросила я. Зачем? Процедура уже завершена, пропел Борис, отсоединяя капельницу. Как самочувствие? Прекрасное, но я не давала согласия на это. Возмутилась я. Усталость есть? осведомился врач. Нет. Я готова гора свернуть, призналась я. А вы приехали к нам н и какая, бледная, до да синевы, а через два часа полны энергии, расплылся в улыбке доктор. Моя методика действует. Я хотела вы сказать Краснову все, что думая о нем, н о в д р у г сообразила. Манипуляция уже проведена. Кровь Игоря Барбитуровича Голованова из моего тела уже не удалить. Поздно скандалить. Я сама виновата. Напила Симбирного чая, наелась кексов и заснула, не выяснив, что со мной собираются делать в пятом дыхании. У вас румянец на щеках появился, глаза заблестели. Лековал врач. Завтра жду на второй сеанс. Через месяц вы у меня превратитесь в газель. Я молча слезла с кровати. Не хочу походить ни на антилоп, ни на автомобиль. Выпускаемый заводом газ. Ноги моей больше в клинике Краснова не будет. Переодевшись, я подошла к рецепшн и спросила у Бориса, стоявшего у стойки, сколько я должна за процедуру. Иван Николаевич уже оплатил курс, з а л е б е з и л Краснов. А значит, завтра вечером? Непременно. Соврала я и пошла к гардеробу. Сейчас курточку вам п о д а м засуетилась Татьяна Сергеевна, направляясь следом. Вот сюда. Всегда рада вас видеть. А это от меня дружеский презент. Значок организации щедро е с е р д ц е Разрешите прикреплю на пиджак. ч о Я не успела возразить. Татьяна с ловкостью мартышки прицепила к л а д к а н у моего жакета пластмассовый к р у г л я ш и восхитилась. Смотрится чудесно. Не снимайте. Завтра на собрании выдвину предложение сделать вас членом административного совета и. У меня лопнуло терпение. Я быстро натянула куртку, вылетела на улицу и побежала к неприметной малолитражке, временно ставшей моим конем.